Комнатушка была 8 футов в длину. Вдоль стен тянулись стеллажи, родом из магазина вроде «Хоум Депот», наводящие на мысль о детском конструкторе. Примечание. «Хоум Депот» — сеть строительно-хозяйственных магазинов. Конец примечания. На всех полках стояли системные блоки, и к каждому тянулись провода.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 Старое доброе кино с Киану Ривзом. Я его еще старшеклассницей смотрела. Совсем ему не подходит, но мне нравится это имя. Студия «Три Стар Пикчерс», 1995 год. По мотивам рассказа Уильяма Гибсона. Не имел успеха ни в прокате, ни у критиков. Но, думаю, Дина Мэйер там уж ух, как горяча.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 равен 10 в 12 степени флопсов, петафлопс 10 в 15 степени. Конец примечания. Я думала представить его для тестирования на рейтинг линток benchmark топ 500, просто чтобы получить основательную оценку, но Артур не захотел огласки. Примечание. Линпак бенчмарк.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 «Еще вопросы?» Майк указал на полки. «Они обеспечивают всю работу двери Альбукерке?» Джейми покачала головой. «Нет. Только делают необходимое вычисление для каждого кросса. Как это? В программе двери больше двух миллионов строк кода. Одно только уравнение преломления пространства».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 а потом сказала, говоря простым обывательским языком, это математическое выражение, изложение альтернативного квантового состояния или так называемое измерение, которое соответствует нашим требованиям. А если не в обывательских терминах, вам надо спросить Артура или Олофа,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 Американский физик и информатик прославился благодаря книге Геддель Эшер Бах. Это бесконечная гирлянда, получившая в 1980 году Пуллицеровскую премию в категории «Non-fiction». Конец примечания. Над ними на полку была втиснута старая книга в кожаном переплете с золотым тиснением на корешке «Инг». Электрические токи, их выработка и использование. Майк поглядел на два полуразобранных системных блока на кухонном столе. На одном из них лежал пакетик чипсов, защипленный зажимом для бумаг. На стуле возвышалась стопка материнских плат в антистатических пакетах.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 4 две строки кода Май кивнул: Сбои есть. Кот минуту щурил на него свои ярко-зеленые глаза, а потом снова уснул. Джейми взяла со стола десяток листочков, потом прихватила еще несколько с пробковых счетов, пролистала их, отошла к кровати, присела на корточки и начала рыться,